«Здоровенный, шумливый, вечно пьяный ирландец...» извините «Здоровенный, шумливый, вечно пьяный, всюду сущий свой нос ирландец...» «Я сам тут разберусь, мой друг из болотной глуши!» — крикнул Говард, направляясь в кухню. Он рассмеялся, отбросив волосы со лба. Попытка удалась, но через полминуты тот же колтун свалился на глаза. «Сам разберусь уж, не сомневайтесь!» «Можете пойти в банк и положить мои слова на свой счет!» «Как ты меня назвал?» — спросил Финни. Голос его прежде подозрительный, сделался откровенно враждебным. «Заткнись!» — заорал Говард. «Я занят!» «Прекрати кричать, или я вызову полицию!» «Отвали!» — рявкнул на него Говард. «Не до него!» Он убрал волосы со лба, и бац, они снова там. «Я не намерен служить такое дерьмо, тварь ты четырехглазая!» Говард провел пятерней по склеенным рвотой волосам, а затем распустил их перед лицом небрежным и синагальским жестом. Мне, мол, наплевать, бесформенные, осклизливые куски пищи разлетелись по всем белым кухонным шкафам Вайлина. Говард не обратил на это внимания. Отвратительный палец схватил его за лодыжки, и теперь они горели, словно он прыгал через огненные кольца. Это его тоже не волновало. Он схватил коробку с электрическими садовыми ножницами. На картинке улыбающийся джентльмен с трубкой в зубах подстригал кусты вокруг родового поместья. «У вас там наркоманы собрались, что ли?» — напытывался фини на лестнице. «Проваливай, фини а то я тебя представлю моему другу!» — крикнул Говард. Это высказывание показалось ему необычно остроумным. Он подпрыгнул, ударившись головой о потолок кухни волосы его торчали во все стороны острыми зубцами и иглами отблескивая желудочным соком он походил на человека только что провернувшего бурное любовное дельце с тюбиком ббрниина ну ладно процедил фини ладно я вызываю полицию борт его не слушал дэнису фини придется подождать нам надо поджарить рыбу крупнее Он достал электрические ножницы из коробки, лихорадочно осмотрел их, увидел отделение для батареек и раскрыл его. «Сухие элементы», — со смехом пробормотал он, — «прекрасно, замечательно, никаких проблем?» Он с такой силой рванул один из ящичков слева от мойки, что сорвал стопор. Ящик пролетел через всю кухню, ударился о плиту и, перевернувшись, упал на пол с ужасающим визгом и грохотом. Среди разной ерунды плоскогубцы, ножи для рыбы, терки, разделочные ножи и мешки для мусора. Там было и сокровища, коробка с батарейками. В основном вольтовыми и сухими элементами. Все еще смеясь, видимо, он уже не мог перестать смеяться. Говард опустился на колени и принялся разрывать эту кучу. Он успел сильно порезать ладонь лезвием разделочного ножа, когда доставал два сухих элемента, но обратил на это не больше внимания, чем на ожоги, полученные в единоборстве с пальцем. Теперь, когда Финни наконец заткнул свою ослиную ирладскую глотку, до города снова донеслось постукивание, но теперь не о раковину. Те, нет, не там. Поврежденный ноготь стучал в дверь в ванной, может и прихожей. Он же забыл захлопнуть дверь, вспомнилась ему. «Кто кого?» — спросил Говард. А потом заорал. «Кто кого?» — я спрашиваю. «Я готов сразиться, друг мой! Я тебя вышвырну под зад и плюну вслед в жевательную резинку. Лучше бы ты сидел в раковине!» Он направился к двери кухни. Затем выключил прибор и вернулся к столу. Не хотелось тратить время на то, чтобы закрывать гнездо для батареек, когда он изготовился к битве но последний проблеск благоразумия убедил его, что иначе нельзя. Если у него соскользнет рука, когда он будет орудовать ножницами, батарейки могут вывалиться из открытого гнезда, а что тогда? всё равно, что идти на всю банду Джеймса с незаряженным ружьем. Итак, он попытался водрузить на место крышку для батареек, выругался, когда ничего не вышло, и попробовал повернуть ее другой стороной. — Эй, подожди меня! — кричал он через плечо. — Сейчас НДУ, нам еще осталось кое-что уладить Наконец крышка стала на место. Говард промчался через гостиную с ножницами в правой руке. Волосы у него по-прежнему торчали зубцами и иглами. Рубашка, разорванная под мышками и в нескольких местах прожженная, свободно свисала с его круглого животика. Пасы ноги шлепали по линолеуму. Обрывки носков болтались вокруг лодыжек. фини заорал за дверью. «Я вызвал их, кретин! Я вызвал полицию! И, надеюсь, те, которые приедут, все будут ирландцами из болотной глуши вроде меня!» «Засунь их себе в задницу!» — машинально произнес Говард, совершенно не беря в расчет фини Деннис фини был в другой вселенной. Только его квакающий голос едва доносился оттуда, сквозь субэфирное пространство. Говард встал у двери ванной, словно полицейский из телефильма, только вместо кольта 38 калибра кто-то по ошибке дал ему садовые ножницы. Он решительно нажал кнопку, расположенную наверху рукоятки ножниц. Глубоко вздохнул, и голос рассудка, уже едва мерцавший, в последний раз высказался, прежде чем умолкнул навсегда. Можно ли доверять свою жизнь паре электрических ножниц, купленных на распродаже? У меня нет выбора промотал Говард, слегка улыбаясь и шагнул внутрь.